Вот у меня уже есть четыре, включая нашу Землю, мира, в каждом из которых мне доступен круг десятикилометрового радиуса. Сколько ж это будет площади? Пиер-квадрат? Вроде бы так. У меня всегда было сложно с геометрией. Ну, значит, километров триста квадратных я имею в каждом мире. Всего полторы тысячи квадратных километров. Но по сравнению с тюремной камерой очень много.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 А — Отчего же найдется? — ответил я в тон. Протянул ему сигареты. А Одну мужчину закурил, еще две взглядом спросив разрешения, спрятал в карман рубашки. В мокрый карман. Я лишь пожал плечами. «Ух — Ох! — блаженно выпустив дымок, сказал мужчина. — Меня Сашей зовут. Дядя Сашко. А меня Кирилл. Я не стал иронизировать. Дядя так дядя. Издалека пришел Кирилл.